С самого утра зарядил нудный моросящий дождь. Дорога раскисла, ехать приходилось шагом. Низкие тучи повисли над лесом, будто решили остаться тут навек. Зюля уныло тряхнула, отяжелевшей от воды гривой. Устала девочка. Лисана потрепала лошадь между ушей и свернула с дороги. Вот-вот начнет смеркаться. Надо устроиться на ночлег. Мокрый до нитки белян вытер с олба дождевые капли и поплялся следом. Натянутая между его поясом и седлом охотница веревка не давала пленнику отстать. Он так и тащился, будто пес на привязи, сырой, несчастный, понурый. Горбился от тоски и страха, ждал привала, потому как смертельно устал и в то же время боялся становиться на постой собережниками. Знал, начнут мучить. Однако теперь изнеможение достигло такой глубины, что стало всё равно, будут пытать или просто позволят упасть на землю и заснуть прямо в жидкой грязи. Тамир покачивался в седле, голова гудела, тело казалось вялым и непослушным, словно после долгого и тяжелого сна. Упокоить обережника после упокоения целой веси — задача поистине для двужильного колдуна. Хотелось поесть горячего и завалиться спать. Ну, их всех к встрешнику. Да еще этот малохольный кровосос еле плелся. Наузник едва перебарывал в душе желание подогнать ходящего хлыстом, чтобы резвее бежал, какая-никакая, а отрада для сердца. Поэтому, когда остановились на ночлег, Тамир был рад ничуть не меньше Беляна. Устал он. Лисан отвязала от седла полумертвого кровососа, стряножила Зюлю и занялась обережным кругом. Ее спутник отправился в чащу собрать дров и лапника. Девушка возилась с нехитрой похлебкой, колдун рубил шалаш, никто не говорил ни слова. Пленник сидел, скорчившись у корней старой сосны, и затравленно следил за трудами людей. Ему было страшно. Вскоре от костра потянула кашей заправленная салом и чесноком. Сытный запах, от которого вмиг напомнило о себе пустое брюхо. Кишки заворочились забурчали, проклятые, чуть не на всю чащобу. Белян едва сдержался, чтобы не расплакаться от голода, одиночества и беспомощности. Охотники были, как мертвые, взгляды колючие, лица застывшие. И каждый в своем деле молчаливый, хуже покойников. Даже зверь дикий на человека больше похож, чем эти двое. Когда Элисана поманила пленника к себе, он поднялся и обреченно побрел волоча тяжелые от долгого перехода ноги. Остановился в шаге, уперев взгляд в землю. Чего с ним теперь сделают? Вон как охотница кидалась, когда нашли растерзанного воя. Думал, на не порежет. Теперь, видать, выместится. Но она снова его удивила. «Садись, я гляжу, ты и огня не боишься». Она говорила ровно, гнев в голосе не слышался. «Не боюсь», — кивнул Белян и с готовностью затараторил «Осененные огня не боятся, и свет дневной нас не слепит». Колдун, сидящий с другой стороны костра, усмехнулся. Видать, его забавляла болтливость и угодливость пленника. «Ну и пусть. Лучше он сам все скажет, чем железом тянуть станут. Все одно ведь выведут». «Ну так садись, раз не боишься», — кивнула девушка. «Или не замерз?» Белян замерз. Сильно замерз. Говоря по чести, зуб на зуб не попадал, хотя это не от холода было, от страха. Но он боялся о том сказать, вдруг увидят, как ему худо, и прогонят от огня, чтобы поиздеваться. Поэтому он сел не слишком близко к костру. И руки к пламени тянуть не стал, сдержался. Лучше не показывать, как они трясутся. Засмеют ведь. Охотники ели по очереди, черпая из котелка вкусно пахнущую кашу. Молча. Пленник сжался, вбирая тепло костра, которое туда, где он сидел, не больно-то долетала. Да еще ветер этот и дождь. Мелкий, но все сыплется и сыплется. Лиса наживала гороховую кашу, мрачно размышляя о том, что до вестинцев ей по всему суде не скоро добраться. А уж до родного печища тем паче. нести им теперь через чащу, как волколаком голодным, таща ценного пленника, и дай хранители, чтобы не приключилось в пути ничего, чтобы не сбежал проклятый, или не вышли на троих путников те, кто одолели милода Подумать тошно. Да еще Тамир тут всю душу своим молчанием вымотал. Лисан, это дурище, решило будто после случившегося в деревне, после того, как упокоили и похоронили милода колдун к ней переменится, хоть чуть смягчится, куда уж. Все, где было, там и осталось. Прошлый Тамир, может, и не стерпел бы этой гнетущей тишины между ними, а этот, что даже разворотом плеч походил на Донатаса, выдерживал и не морщился. «Охотница», — негромко позвал Белян, — «Мне б в кусты!» Девушка раздраженно выдохнула, но делать нечего, поднялась. «Идем!» Студясь самого себя, он поплелся следом. Мудреные наузы не давали сбежать, да он бы и не пытался. От этих разве убежишь? Быстро справив нужду, парень заторопился обратно в очерченный обережный круг. наешь Лисана подвинула пленнику котелок с остатками ужина, протянула свою ложку, дала краюху хлеба. Парень вытер руки о рубаху, поглядел с сомнением на ладони и сказал, едва слышно. «Мне б хоть умыться, жри, пока дают», — дожевывая корку посоветовал со своего места колдун. «Все одно дерьмо от дерьма не пачкается». «Я ж не свинья какая», — тихо отозвался пленник. «Не свинья», — наузник потянулся. «Жалко». Белян паник, но все-таки нерешительно взял ложку и принялся есть. Он старался не торопиться, не выказывать того, как сильно проголодался. Получалось плохо, уж больно каша оказалась вкусная, да еще и теплая. И оставили ему много, он не ожидал. Думал, едва дадут котелок обскрябать. Но нет, наелся досыта. Глаза начали слипаться. «Иди ложись!» Лисанна кивнула пленнику на сваленную у подножья сосны лапник. «На вот, укрыться!» Она бросила ему накидку. Юноша устроился на ветках, скорчился и затаился, боясь шевельнуться. Лисанна забралась под кожаный полок, устраиваясь на войлоке. Думала, едва ляжет, сразу уснет. Не тут-то было. На погоду разнылся старый шрам на спине. Не то что болел и мучил, так напомнила о себе. Поворочавшись сбоку-набок, девушка выбралась обратно к прогоревшему костру. Дождь перестал. Между деревьями повис густой туман. В трех шагах ничего не видать. Обережница пошуровала в углях палкой, отчего ввысь устремились ярко-красные искры. Внезапно тишину разорвал истошный крик, а потом, как ребенок, заплакал. леса воет. Что-то рано нынче. Обычно в конце листопадня они глотки драть начинают. Видать, с голодухи заходятся, волколаки поди всех зайцев перегрызли. И снова глухо кольнуло сердце, когда вспомнилось обезображенное до неузнаваемости лицо Милада. Суэлиш остался без обережника. В такую-то пору, когда деревни жрут, скорее до цитадели добраться, сбыть с рук Беляна, да обратно пускаться. Но теперь уж другой дорогой... проверив другие веси. Вот ведь напасть. Сыскать бы этого серого, так ведь он, стервец, наверняка затаится теперь, гадая, где сызново объявится. А что объявится, без домыслов ясно. Все одно зверь, почуявший кровь, не уймется. Опять заплакала в чаще леса надрывно, жалобно. Лиса слушала детский плач, и ей мстилось, будто то плачет лес. Вековая чаща, измученная лицезрением смертей. Блазнилась даже, будто всхлипывает старая сосна. Глухо, в надежде, что не услышат А белый туман, что полз среди могучих стволов, приглушал звуки. Вот снова всхлипнуло старое дерево. Дерево? Девушка встала и подошла к скорчившемуся на лапнике полонянину. Эй! Он сжался и застыл. Не спишь, я вижу. Тут плечи парня затряслись, всего его заколотило, забило, и ходящий разрыдался, уткнувшийся лицом в ладони. Обережница замерла над ним, не зная, что делать. «Эй!» — повторила она. Но он все плакал и плакал. Пришлось опуститься на корточки, и развернуть к себе. И тут, с удивлением и запоздалым прозрением, Лисана поняла. «Белянта! Дитё совсем!» С чего он ей показался взрослым уже парнем? Вон борода и та не пробивается. Что с того, что ростом сверстовой столб? И попался-то по глупости. «Ты чего?» — спросила девушка, не зная, что с ним рыдающим и жалким делать. А парень, вместо того, чтобы ответить, рывком отвернулся и вцепился в нарубленный лапник, так, будто Лисана пригрозила ему немедленной мучительной смертью за то, что помешал ей спать. Обережница коснулась плеча, которая сразу под ее рукой напряглось и окаменела. «Чего рыдаешь?» Пленник помолчал, а потом все же собрался с силами и глухо проговорил. «Зачем я только на свет появился? Чем хранителей прогневал?» Он обернулся и попросил «Убей меня!» «Только быстро! Ты же можешь, я знаю! Убей! Не хочу, чтобы замучили!» Он взял ее за руку. «Убей!» «Я все, что знал, рассказал. Какой от меня теперь толк?» Охотница в ответ усмехнулась. «Який несчастный. А людей, когда жрал, быстро убивал? Или не убивал, а кровососами делал?» Белян всхлипнул. «Думаешь, хотелось? Думаешь, радовался тому? А когда в груди печет и в голове мутится, когда речь людскую забываешь, себя не помнишь, думаешь, ты бы справилась, никого бы не тронула? Думаешь, я мечтал кровососом стать?» меня отец в закуп продал я с десяти весен подневольный как пес в хозяйском доме прислужник проживала думал выкуплюсь да еще обережник через хутор наш ехал разглядел во мне дар сороку в цитадель отправил радость это было крефа за мной ждали а тут хозяина дернул в стрешник отправить с нас с ребятами в лес борте проверить позвали меня там умы сердца отнялись а потом вот таким сделали не хочу больше голод этот Убей заради светлых хранителей. Девушка смотрела на него задумчиво, а потом вдруг встрепенулась, с трудом узнавая в изросшемся парне мальчонка, виденного три года назад. «Ты не изрешетно ли?» Юноша взглянул на нее с изумлением, и Гнусова ответил. «Оттуда». «Так вот оно что!» — протянула охотница, ничего, впрочем, не объясняя, и добавила «Спать ложись!» Думала, послушается, но он лишь сильнее затрясся. «Ты успокоишься или нет?» Она рассердилась, дернула полонянина за плечо и вдруг поняла, что плечо ледяное. «Замерз, что ли?» Он кивнул, пряча зареванное лицо. «Вот же напасть с тобой!» В сердцах сказала обережница и направилась к сидельным сумам. Выудила из недр шерстяную куфайку, протянула пленнику. «Вздень!» — смотреть страшно, весь синий, зубы стучат. Белян торопливо напялил на себя сухую одежу. «Все! Нишкни, надоел!» Испуганный, он послушно вытянулся на своем ложе, укрылся накидкой, еще несколько раз надрывно всхлипнул и уснул. Лисана уже спящему укрепила наузы и снова забралась в свой шалашик. А в голове билась мысль. Вот куда делся один из мальчишек, Покоем Клесх, слал в цитадель сорок. Вот куда. Чудно. Уснула, как подстреленная.